менеджерский произвол. Из-за адских рисков даже самому крутому купцу было разумнее участвовать в нескольких экспедициях понемногу, чем полностью вкладывать все яйца в один собственный челночный тур. Мало ли, не доплывет корабль, и все деньги на дно. Прошаренный челночник на такое пойти не мог, поэтому он должен был довериться стильному топ-менеджеру, который вел дело к успеху. В Голландии, например, инвесторов было много Сами они экспедиции не собирали, а доверчиво отдавали свои денежки в управление аферистам. В Англии было построже. Потом менеджеры отделились от инвесторов, а их поведение изменилось, сами понимаете, в какую сторону. Например, когда английская остиндийская компания договаривалась с королем Суматры, султан намекнул, что хорошо бы ему заиметь парочку европейских жен в коллекцию. Менеджерам было как-то и неловко отдавать своих соотечественниц в гарем, но они вот придумали отдать ему одну, ну, типа, одну-то можно, чего тут такого? Кто-то из управляющих даже свою дочь решил султану подогнать. Вот какой был коммерсант. Прямо-таки какой-то английский полонский. Но король Яков такого буйства коммерции не допустил, и султан остался без красотки. В Голландии акционеры несколько раз наживались на пассивных фраерах, выплачивали дивиденды товаром, мускатный орех, перец, вот это вот все, а не золотом. Выплаты специями были выгодны активным инвесторам, потому что они были четкие ребята, знали рынок и могли товар этот нормально загнать. А пассажиры, естественно, вынуждены были как-то крутиться самостоятельно и продавать его скупщикам, в точности как на советских фабриках людям зарплату валенками платили, ну или хрусталем, или мылом хозяйственным. Но орехи хотя бы сожрать можно, деликатес отчетность конторы тоже была не открытая и не для всех короче на лоха и зверь бежит